У Сары Коды никогда раньше не было того, что называют дурным предчувствием. Бабушка-покойница не вставала по ночам у ее изголовья, а в ручном зеркальце всегда отражалась только она одна. Ни мистического озарения, ни сверхъестественных возможностей, ни шестого чувства. Все это по нулям. Наверное, в своей прошлой жизни я была просто одним из валяющихся где-то булыжников. То ли ты заторможенная, то ли беззаботная. «Счастливый, надо сказать, характер у тебя». Голос, доносившийся с высоты 30 сантиметров над Сарой, вызывал раздражение. Тайта Ебуке, поправляя полицейскую фуражку, смотрел на Сару сверху вниз, с немного удивленной ухмылкой на лице. «Это же редкая удача. Сразу же столкнуться с подозреваемым по такому делу. А ты взяла и все превратила в рутинную процедуру. В каком-то смысле это круто, честное слово». Сара и Ибуки направились к полицейской машине, стоявшей на подземной парковке. На часах было уже больше 11 вечера. Крайне редко бывает, что приходится посещать столичное управление полиции в такое время. К тому же вместе с напарником. Кроме дисциплинарного взыскания, другие причины в голову просто не приходили. «Мы что-то натворили?» Сара покачала головой и сразу после этого услышала имя Тагасаку Судзуки. «Значит, это вы были на месте происшествия. Лучше вам прибыть сюда и рассказать в подробностях все, что может помочь следствию». Гладко выбритая голова, слегка полноват, посмеивается, хи-хи-хи. Дура, что ли? Словарный запас на уровне третьего класса начальной школы. Обычно у взрослого человека несколько больше. Сказала бы, например, «меня насторожило то-то», «я интуитивно почувствовала то-то». «Но ведь врать нехорошо». «Я не о том, чтобы врать». Я говорю о том, на что обращаешь внимание уже задним числом. Это та самая интуиция, которая есть у всех способных полицейских. А ты сам, Ебуки, что? Ты ведь был там вместе со мной? Ага. А кто, спрашивается, руководил нашими действиями? Кто сказал, я займусь подозреваемым, а ты поговори с потерпевшим? Разумеется, это сказала сама Саракода, полицейская, работающая в постовой будке Нумабукуро. Отделение полиции Нагата Честно говоря, когда я узнала, что подозреваемый пьяный мужик, то подумала, это шанс проявить себя. Настрой был боевой. Только попробуй неуважительно со мной разговаривать. Хотелось действовать, а он, вопреки ожиданиям, повел себя заискивающе. Вот я и сбилась. Что значит сбилась, дура? Дура, дура, дура. «У тебя самого, Ебуки, словарный запас такой, как у того дурака, который выучил одно слово и теперь его раз за разом повторяет». Вместо того, чтобы высказать недовольство, Сара надула губы и села на пассажирское сиденье полицейской машины. За весьма короткое время им двоим пришлось изрядно помотаться туда-сюда. Из постовой будки на место происшествия, в винный магазин, из винного магазина переводили Судзуки в отделение Нагата. А затем, еще не успев толком вернуться на пост, были вызваны в столичное управление полиции. Застегивая ремень безопасности, Сара подала недовольный голос. А сам ты, ебуки, благодаря интуиции на что-то смог обратить внимание. В каком смысле на что-то? Например, на что-то подозрительное в поведении Судзуки или на его зловещую ауру. Ауру, ты это всерьез? «Мне обидно, когда говорят про интуицию сыщика. Хочется, чтобы и у меня она была». «Тяжелый случай». Ебуки завел машину. Интуиция сыщика не просто какое-то наитие. Это когда опыт, накопленный в расследовании реальных дел, становится своего рода антенной, при помощи которой ты можешь уловить мельчайшую информацию, трудно выразимую словами, и затем каким-то образом выстроить из нее единую картину. «Но ведь и талант тоже нужен. Талант, наверное, в любом деле нужен, но...» — сказал Ебуки, управляя машиной. С территории столичного управления полиции они выехали на проспект Сакурода и затем сразу на улицу Утибори, лежащую вдоль императорского дворца. «Мы ведь все-таки не спортсмены. С этой работой вполне можно справляться и без каких-то выдающихся способностей. Куда хуже, если бы без них это было невозможно» правоохранительные органы, которые не могут функционировать без наличия избранных гениев, вот тогда дело было бы плохо. Может быть, Ебуки e меня таким образом утешает? Слушай, а с какой стати ты вообще стал мне лекции читать? Прямо эдакий многоопытный сыщик. Это порядком напрягает. Чем-то недовольна. Ты должна благодарить меня. То, что я говорю в сто раз лучше высокомерных речей этой публики из главного управления. «Это точно. Всем своим видом они мне показывали, что с тебя взять. Ты же поставая полицейская. А что им еще думать после твоего бессодержательного доклада?» «Вот ведь привязался. Хотя и мне не нравится то, как они открыто демонстрировали свое отношение к тебе, они ведь, как и тот пьяный мужик, ни во что тебя не ставили». Один из них меня и по плечу похлопал. «Странно так. Я реально подумала, чтоб ты сдох». Так и надо было тебе сделать выражение лица такое, чтоб ты сдох. Кто бы это ни был, старший по званию в отделении или сыщик из столичного управления. Нет необходимости улыбаться им в ответ, как ты это делала. «Погоди...» — голос Сары стал неестественно тонким. «Погоди, погоди... Может быть, ебуки... Это ты так ревнуешь? Сам хочешь похлопать?» «Похлопать по моему очаровательному плечу...» «Ты совсем дура...» Без способностей, так еще и глупая женщина. Когда разговариваешь с ебуки, e над такими репликами вполне можно и посмеяться. Тем не менее, это факт, что полиция по-прежнему является структурой, в которой доминируют мужчины. Некоторые начальники по простоте душевной считают сексуальные домогательства нормой коммуникации. И даже на рабочем месте, хорошо это или плохо, видят в женщине прежде всего женщину. Уж сколько раз Сара была готова сказать «Вы что?». «Всех женщин до 30 лет воспринимаете как девок, но удерживала язык». Впрочем, не сказать, что подобное бесило Сару всегда. Она была из тех женщин, кто в своем кругу получает удовольствие, слушая скабрезные шутки. Так что провести здесь границу было трудно. Сара считала вполне естественным, что в этой работе, от которой зависит жизнь людей, принимается во внимание различия в физической силе мужчин и женщин и сложность контроля за физической формой. Тем не менее, сила, если ей говорили, «Женщина должна быть на три шага позади мужчины». С одной стороны, Сара чувствовала узость в растущем поветрии цепляться к словам и называть их «дискриминацией». Но с другой, она знала массу случаев, когда лояльность в отношении, казалось бы, пустячных сексуальных домогательств позволяла им перерастать в сексуальные преступления. «Эй, не замолкай так внезапно!» «Угу». «Мне просто не хочется устраивать там разборки. Буду пока улыбаться». «Да я и сам не считаю, что всегда и всюду надо огрызаться». На перекрёстке Ханзоман они повернули налево. После чего все дальше и дальше двигались на запад. Их слепили фары встречных машин. «Давай поговорим о другом». Внезапно возбудился Ибуки. «Ты вот что, завязывай называть своего старшего товарища по фамилии, без прибавки «господин». Ты чуть было не назвала меня просто по фамилии перед этой публикой из столичного управления. Это мог быть настоящий позор. Старший товарищ? Ты же меня на каких-то три года старше. Охренела. Между нами разница, как между учениками младшей и старшей школы. Какой ты, однако, мелкий тип, ебуки. Мельче, чем самые мелкие яичные печеньки. Можно подумать, я просто бил баклуши, как ты говоришь, каких-то три года». Для полицейского, у которого вместо мозгов мускулы сказано весьма хорошо. Про себя восхитилась Сара. Хотя разница в возрасте между ними составляла всего три года, разница в продолжительности полицейской карьеры была еще на три года больше. Сара окончила университет, а Ибуки поступил в полицейскую академию. Едва ему исполнилось 20. Причина, по которой он поступил не сразу после старшей школы, была не в том, что он провалил вступительные экзамены, а в том, что год после школы Ебуки упорно тренировался, надеясь стать профессиональным баскетболистом. Да, в его реплике не обошлось без влияния такого-то комикса и такого-то фильма, но Сара великодушно ограничилась ухмылкой все таки как говорится, сильный самурай жалеет своих врагов». «Эй, ты ведь сейчас что-то нехорошее подумала». — Что такое? Нет, — Нет-нет, уважаемый господин старший патрульный офицер Ебуки. Как вы могли предположить такое? — Ага, предположить такое. Ты, черт побери, слишком явно ухмыльнулась. — Какая блестящая проницательность. — Тут не трудно быть проницательным, дура. — Ему не нравится, когда я обращаюсь к нему без «господин», но он не сердится, если я разговариваю с ним фамильярно, поэтому я и могу с ним ладить. Многие коллеги потрунивали над Сарой и Ебуке за их слишком непринужденные отношения, говоря «Вы прям как брат и сестра». А некоторые и вовсе заблуждались, принимая их за любовников. Сама же Сара хотела, чтобы комфортные для нее отношения с Ебуке продолжались как можно дольше. Даже если кто-нибудь из них будет в дальнейшем переведен на другое место службы. Хотя они и обменивались шутками, их взгляды были направлены за окно – подозрительные транспортные средства, прохожие, скопления молодежи. Поиск аномалий в жизни города являлся для них одновременно и служебной обязанностью, и самой настоящей профессиональной болезнью. А в этот вечер, помимо всего прочего, их охватило такое напряжение, какого не было никогда, и от которого по коже бегали мурашки. Никто не знает, что, где и когда взорвётся – Первая в жизни чрезвычайная ситуация оказалась тяжелее и острее, чем можно было ожидать. Ебуки вел полицейскую машину быстро, но и заботясь о безопасности движения. Они проследовали мимо парка Синдзюкюгёен и пронырнули под эстакадой железнодорожной линии Яманоте. Пунктом назначения было отделение полиции Нагата. Постовую будку оставили на прибывшее полицейское подкрепление так как Сара с Ебуки были вызваны для опроса возможных свидетелей и другой вспомогательной работы по делу о серии взрывов, предположительно устроенных Тагасаку Судзуки. «Я хочу стать сыщиком, и, честно говоря, для меня это хороший шанс». Именно поэтому Ебуки назвал удачей то, что он и Сара случайно столкнулись с подозреваемым по этому делу. Для того, чтобы рядовой участковый стал сыщиком, нужно не только сдать экзамен и пройти курс обучения, но, что намного важнее, требовалась рекомендация от старших товарищей. Тот факт, что их с Сарой вызвали для работы по этому делу, несомненно, был связан с тем, что они напрямую контактировали с Судзуки. Тем более, что тот неразборчивый маньяк-бомбист, а его жилище еще не удалось обнаружить. Стремление Ебуки проявить себя было естественным. Ситуация, когда следствие возглавляет наше отделение, просто идеальна. Следственные действия по выяснению личности Судзуки осуществляются под руководством начальника сектора Цуруку. Обычно совместное расследование такая штука, когда со стороны набегает арава возбужденных следователей, которых в отделении раньше в глаза никто не видел, и которые начинают с важным видом устанавливать свои порядки. Сотрудники отделения в ответ тоже показывают норов и стараются им не уступать. Каждая из групп пытается присвоить себе успехи другой, и обе они затягиваются в трясину взаимной грызни. Примерно так это представлялось Саре. Может, это и больное воображение неопытной патрульной полицейской, но вряд ли действительность так уж сильно от этого отличается. «Отличается, дура!» Беспощадно отрезал ебуки. «Ты вообще о какой эпохе говоришь? Сейчас даже в телесериалах и то более правдоподобно показывают». «Значит, все хорошо ладят?» «Все с гордостью выполняют свои служебные обязанности. Наверное. Впрочем, не знаю». «Не знаешь, так чего говоришь?» — подумала Сара. Впрочем, незнание Ебуки неудивительно. К сожалению, или, наверное, к счастью, за последние годы в полицейском отделении Нагата не случалось крупных происшествий. Пожалуй, единственное, что было, это имевший общественный резонанс несколько лет назад постыдный проступок одного многоопытного сыщика. А так, ни после поступления Сары на службу, ни до этого их район не был местом с высоким уровнем преступности. В общем, Ебуки тоже не имел особого опыта. «Да, по поводу присвоения себе чужих заслуг, есть у нас один тип, который меня по этой части сделал» непринужденным тоном, но без улыбки сказал Ебуке. «Кстати, он и сегодня был в отделении. Господин Иса». Это было, когда Сара и Ебуки доставили Судзуки в отделение, человек, сидевший за лэптопом позади проводившего допрос Тодороки. «Помогал там вести допрос Судзуки. Наверное, протоколировал». «Хм, как раз для него с секретарем работать». Язвительные слова Ебуки заставили Сару почувствовать внутреннюю дрожь. Ебуки и Иса поступили на работу в отделение в один и тот же год. Но по возрасту Иса был немного старше Ебуки, на то число лет, которое он учился в университете. Поэтому Иса раньше Ебуки закончил работать постовым полицейским и сейчас стал самым настоящим сыщиком. Впрочем, в их отношениях было и то, что осталось за кулисами. В одном уголовном деле Ебуке нашел улики, позволившие задержать преступника, но, по его словам, заслугу присвоил себе Иса. Пришедший в ярость Ебуке подал протест, но в глазах начальства это выглядело как раздражающая смесь зависти и неповиновения. Никто не принял его протест всерьез, и с тех пор отношение к нему в отделении стало прохладным. Впрочем, эта история покрыта мраком, знавшая о ней только со слов Ебуки, Сара не собиралась делать выводов о правых и виноватых. Да и вообще, с Исы ей контактировать практически не приходится, и о его человеческих качествах она почти ничего не знает. Пока этот тип закреплен в качестве писаря, я выясню всю подноготную Судзуки. Может быть, этот вопрос уже закрыт? «Может, Судзуки уже ноет? Господин сыщик, простите меня, пожалуйста, я все, что нужно, расскажу». «Если допрос ведет Тодороки, такое исключено». Сара ничего на это не ответила. Ей и с Тодороки тоже толком не доводилось общаться. Слухи о нем, да, слышать приходилось. Одна старшая по званию полицейская охарактеризовала его как неприятного типа. Наверное, у нее была какая-то история с Тодороки. «Но все мы полицейские». «Все работаем в одном и том же отделении». Сара не могла понять, почему нельзя принять точку зрения. Люди, в том числе и товарищи по работе, бывают разные. Как бы то ни было, дороги позволил произойти взрыву второй бомбы. Да, с первой бомбой поделать что-либо было невозможно. Но вот предотвратить второй взрыв, наверное, было можно. Так наверняка подумают и начальство, и общественность. «Слышь, Саранча!» Ебуки, по-прежнему, глядя вперед обратился к Саре по прозвищу. «Сегодня я буду играть всерьёз. Наконец-то мне представился шанс, и я ни за что не хочу его упустить. Пусть это и неблагоразумно. Наверное, Ебуки будет хорошим сыщиком, хотя не похоже, что он сможет сделать карьеру. Так и быть, Все, что мне удастся выяснить, все результаты, какие будут, я уступлю тебе, как и полагается образцовой младшей сестре». «Не надо». «Все равно твоя информация окажется фикцией». Впереди по дороге показалась эстакада железнодорожной станции Накана. Полицейское управление Нагата уже совсем близко. Когда Сара и Ибуки добрались до малого зала для совещаний, дискуссия уже достигла своего апогея. Начальник сектора Цуруку показывал на карту, прикрепленную к презентационной доске, и визгливым голосом давал указания. Среди примерно 30 участников были лица, которых раньше видеть не приходилось. Должно быть, это было подкрепление, прибывшее из соседних отделений полиции. Стоя в задних рядах, Сара и Ебуки сосредоточенно вникали в происходящее. Часть карты была обведена красным фломастером и разделена на 9 зон. Сара заметила, что в центре Красной области находится тот самый винный магазин, и это ее разочаровало. Время позднее, вот-вот наступят новые сутки. После первого взрыва прошло немногим меньше двух часов. Хотя проверка камер слежения уже должна быть в какой-то степени выполнена, похоже, что винный магазин по-прежнему являлся единственным местом, за которое можно было зацепиться в расследовании. Рядом с картой висела фотография Судзуки. Какое же у него похабное лицо. Когда смотришь на это его расслабленное выражение, кажется, будто он над тобой насмехается. Сара ощутила прилив досады. После инструктажа о том, на что следует обращать внимание в каждой из зон и докладов ответственных сотрудников, Цуруку еще раз напомнил. «Нужно оценивать и фактор времени. Если поймете, что тот, кого вы опрашиваете, к делу отношения не имеет, не устраивайте разборок и немедленно уходите. И еще, будьте предельно бдительны в отношении СМИ. Такого рода дела могут вызвать панику у населения». Утечка информации карается смертью. «Начальник сектора!» Один из опытных сыщиков, услышав эти угрожающие слова, поднял руку для вопроса. «Нет ли вероятности того, что Судзуки установил бомбу у себя дома? Может быть, необходимо призвать граждан эвакуироваться?» «Сначала найдите его дом. Думать будем после этого». Но все же, если есть такая вероятность, то, может быть, следует обратиться с призывом проявлять осторожность в зоне, центром которой является этот винный магазин. «Идиот!» Одновременно с ударом кулака по доске изо ртацу руку вылетела слюна. «А что нам делать, если мы ошибемся в своих предположениях? Если людей одного за другим будет охватывать паника, как потом выходить из ситуации?» «Ты готов взять на себя ответственность, если кто-то эвакуируется в другое место и там попадет под взрыв?» Опытный сыщик замолчал. В логике Цуруку не было изъянов. И вообще до сих пор не ясно даже то, находится ли жилище Судзуки поблизости от винного магазина. С другой стороны, правда и в том, что среди всех вариантов, возможных в настоящее время, жилище Судзуки является чуть ли не единственным местом, которое может быть выбрано в качестве эпицентра взрыва. С кислым лицом Цуруку простонал. «Думать будем мы. Вам же надо молча работать ногами». А это, наверное, и есть тот самый «Человек на 75 баллов из 100». Сара впервые попала под командование Цуруку, Но в мысленной графе впечатление уже поставило ему отметку «хуже не бывает». Она не могла понять, почему Цуруку выражается таким образом. В хорошем смысле это можно было бы назвать своеобразным способом показать, кто тут главный. В плохом же смысле – обычным начальственным харасментом. Впрочем, среди коллег есть и такие, кто называет подобное поведение проявлением лидерских качеств – Они считают, что требование перестать думать способствует повышению морального духа подчиненных. Впрочем, сама себя я как бы из кожи вон не лезла интеллектуалкой считать не буду. Полицейских разбили на семь групп по четыре человека в каждой. Члены каждой группы собрались и поприветствовали напарников. Руководители групп еще раз провели инструктаж по мерам предосторожности. Начальником группы Сары оказался тот самый опытный сыщик из отделения Нагата который ранее поднимал руку и задавал вопросы начальнику сектора. Поведение в отношении жителей. Поведение в отношении СМИ. Опрос граждан производится под предлогом поиска пропавшего человека, который может бродить где-то поблизости. Он хронически болен, и его надо поскорее найти. Всем были розданы фотографии Судзуки. Свою Сара положила в нагрудный карман униформы. «Кода, ты ведь встречалась с Судзуки?» На вопрос начальника группы Сара бодро ответила. «Так точно». «О, это может быть большим преимуществом для нас. И какое у тебя впечатление от него?» «Ну так, он как бы специально принижает себя и в этом чувствуется наигранность. Можно сказать, он излучал подозрительную ауру». «В смысле, сильно вонял?» «А, ну не то чтобы так откровенно». «Думаю, в обычной жизни он умело скрывает свою истинную сущность и, наверное, с соседями не дружит, но и не странится их». «Вот оно как. Ясно». Впечатлился начальник группы. Сара приняла это вместе с некоторым ощущением собственной вины. еще на что-нибудь обратила внимание? Профессия? Состав семьи?» Он уклонился ото всех вопросов, кроме тех, как его зовут и сколько ему лет. Из вещей при себе имел только пустой кошелек. «И смартфона тоже не было?» Вмешался в разговор сыщик-мужчина лет 30. Сара утвердительно кивнула. Раньше Сара его не видела. Наверное, из соседнего полицейского отделения. «Повторяю, если заметите хоть что-то немного необычное, сразу же сообщайте. Категорически запрещаю действовать по собственному усмотрению». Начальник команды перевел дух. «Что ж, пожалуй, отправимся». Полицейские вокруг, словно сговорившись, одновременно пришли в движение. Соревнование начинается. Кто сможет записать на свой счет заслугу в поиске улик? Прямо перед Сарой был Ебуки. Его голова единственная возвышалась над окружающей толпой. Спиной Сара чувствовала жар нетерпения, переполнявшего столпившихся позади следователей. «Смотри сильно, не перенапрягайся. И проблем мне не создавай, ладно?» «Что? Это еще кто и кому?» прозвучал чей-то голос стойте в чем дело все обернулись цуруку мрачно посмотрел на следователей которых остановил на взлете ждем еще пять минут начало следственных мероприятий через пять минут недоуменно наклонив голову сара посмотрела на часы на стене и почувствовала как по ее спине пробежала дрожь цуруку говорит ждать до 0 часов следующего дня «Иными словами, чтобы мы отправлялись после того, как, возможно, произойдет следующий взрыв». «Грязные приемчики, бросил кто-то. То там, то тут полицейские выражали схожие эмоции. Только полиция знает, осталось еще две бомбы. И то, что фактически подозреваемый именно это и сказал. «Если сейчас где-то произойдет взрыв и кто-то погибнет, как мы, оставшиеся в отделении, до нуля часов будем выкручиваться?» Сможем ли списать все на то, что жертвам просто не повезло? Не слишком задумывайся. Послышался сверху голос ебуки, и Сара пришла в себя. Это верно. Цуруку тоже отдает приказы не ради личной выгоды, а обеспечить безопасность следователей, обязанность начальства. И все же неприятный осадок оставался, но Сара перемолола его зубами. Ладно. Цуруку проверил время. Отправляйтесь. Постовая будка Нумабукура, расположенная примерно в километре к северу от отделения полиции Нагата. Эти две точки почти по прямой соединяет проспект хейва мори коэн А постовая будка расположена сразу за парком Хейва-Коэн у моста, где проспект пересекает реку Мёсёдзи. Слово «мост», впрочем, тут не очень подходит. Он длиной всего несколько метров и далеко не живописен. По сути, это бетонная дорога. Тот самый винный магазин расположен к северо-востоку от постовой будки. Его адрес – Нумабукура, первый квартал. Сара вышла из полицейской машины и, пользуясь своим преимуществом, знанием района, повела членов группы за собой. Группа сразу же дошла до железной дороги, ведущей к станции Нумабукура, линии Сейбу-Синдзюку. Совсем скоро время отправления последнего поезда. В отличие от оживленных районов, пешеходов здесь мало. Стоит пересечь железнодорожные пути, и городская атмосфера полностью пропадает. В тихом жилом районе, к тому же поздней воскресной ночью, у людей вообще нет причин выходить на улицу. Для полицейского, мечтающего о безмятежной жизни, это место заслуживает наивысшей оценки. Впрочем, хватает и таких полицейских, как Ебуки, которому в такой обстановке будет чего-то не хватать. У Сары же амбиций не было, до такой степени, что ей даже бывало стыдно за это. К сидячей работе душа не лежала, поэтому на офисную службу она не соглашалась. И даже считала, что если уж на то пошло, можно и до конца жизни работать в будке. И ее слова о том, что она готова уступить свои заслуги и буки, по большей части были искренними. Впрочем, у напарника объективно больше шансов отличиться. Его группе поручена центральная зона, в которой как раз и находится винный магазин. Хотя жилище Судзуки вряд ли расположено совсем уж близко к магазину, с другой стороны, невозможно предположить и то, что он наобум выбрал отдаленное место для собственного задержания. Скорее всего, провел предварительную разведку. И если повезет, полицейские, может быть, смогут получить показания от жителей района. Сара с напарниками отвечали за северную зону. Надо проследовать через первый квартал до того места, где адрес сменится на Нумабукуро второй квартал, Справа проходит проспект Асахи Доори, а если пройти еще дальше на север можно выйти на шоссе Синь Омы Кайдо. Ну что, разобьемся на пары по два человека. Начальник группы разделил зону ответственности на сектора. Дальше надо было пройти дом за домом и позвонить в двери всех квартир. Сару поставили в пару с сыщиком старше 30, прибывшим для поддержки. Его имя было вроде бы Сарухаси. «Белая рубашка плотно облегала мускулистое тело. Прямо спортсмен-рэкбист. «Давай, это твоя работа!» Не спрашивая согласия Сары, Сарухаси возложил на нее функцию ответственного за нажимание дверных звонков. «Впрочем, это можно понять. Здоровенные плечи, здоровенное лицо, пухлые губы. Если такой тип заявится в гости посреди ночи, любой без промедления вызовет полицию». «Да, вполне разумно, что именно Сара, одетая в полицейскую форму, должна была быть на линии огня». «Примечание. При проведении следственных мероприятий следователи одеты в гражданскую одежду, а постовые полицейские – в полицейскую униформу». «Конец примечания». И все же ей было не по себе. Нажимать звонок и слышать ор «Черт, ты знаешь, который сейчас час!» «Нет человека, который получит от этого удовольствие». Они вдвоем прошли примерно 10 домов. Встречали их вежливее, чем можно было ожидать, но результатов не было. «Ребята, вы вообще камеры наблюдения проверяли как следует?» На холме на полпути к следующему месту Сарухаси потерял терпение. «Если продолжать вот так вот ловить блох, никакого времени не хватит». «В общем-то, он прав». «Если б удалось установить хотя бы направление, с которого Судзуки пришел в винный магазин, с востока, запада, севера, юга или с юга-востока, тогда круг поиска можно было бы сузить». С другой стороны, критика в адрес коллег раздражала Сару. «Действительно, в последнее время камер становится все больше, но все, что есть в этом районе, это только камеры на телеграфных столбах, установленные органами самоуправления». К сожалению, в винном магазине камер тоже не было. Все равно не может быть так, чтобы он вообще не попал на видео». «А если он двигался так, чтобы запутать полицию, тогда и пользы от камер не будет, правильно? Или, например, перемещался так, чтобы оказываться между камерами?» «Задолбало это все. Сарухасия продолжал недовольно надувать свои пухлые губы. «Так или иначе, нам сказали действовать быстро». И в допросах ведь никакого продвижения нет, правильно? На группу по расследованию особых преступлений полагаться тоже не приходится. Сара впервые услышала об этом. Похоже, после взрыва в Токио Доум функция дознавателя на допросах Судзуки была передана от Тадороки сыщику из главного полицейского управления. Ну да, по-другому и быть не могло. В интересах раскрытия преступления это нужно приветствовать. И все же что-то в словах Сарухаси не понравилось Саре. Не понравилось, и она решила, что теперь будет про себя называть Сарухаси господином регбистом. Я не то чтобы повторяю слова начальника нашей группы, но если ничего не подозревающие рядовые граждане будут застегнуты врасплох и пострадают, это ж будет кошмар в этом тихо спящем городе. И вдруг раздается оглушительный грохот. Это действительно будет что-то совершенно отвратительное, большее, чем просто физический ущерб. Особенно в день, когда есть погибшие. Господин Регбист собирался сказать еще что-то, но как раз в этот момент они добрались до вершины холма. Тут же слева располагался двухэтажный многоквартирный дом с белыми стенами. Его заброшенность чувствовалась даже в темноте. Подъезда нет, перед домом бетонная лестница — В коридоре, ведущем вглубь здания, находится пять квартир. Лампы на потолке горят через одно. Сара увидела, как господин регбист подмигнул ей с выражением «как-то здесь подозрительно». Она слегка кивнула в ответ. Квартиры в этом доме предназначены для людей, проживающих в одиночку, проблемным дом не числится, однако смена жильцов в нем идет интенсивно. Работать постовой полицейской еще не значит знать жильцов всех домов в своем районе. «Не будет ничего странного, если выяснится, что Судзуки живет именно здесь». Первый звонок в ближайшую дверь на первом этаже. Домофона нет. Диндон. дон Похоже на звук колокольчика. С той стороны двери послышался шум. Кто-то двигался мелкими шагами. «Извините, добрый вечер. Мы из полицейского отделения Нагата», произнесла Сара приглушенным голосом. Вообще-то хотелось бы сначала увидеть человека, а потом уже представляться. Но было опасение, что в это время суток дверь вообще могут не открыть. «Что такое?» В щели приоткрытой двери показалось лицо молодого мужчины в очках и с нездоровой кожей. Одет он был в домашний спортивный костюм. «Прошу прощения за визит в такое позднее время. Моя фамилия Кода, я из постовой будки Нумабукура. Мы хотим вас кое о чем спросить». Мужчина в очках с крайне недоверчивым видом выслушал полицейскую легенду. «Вот этот человек. Ничего не припоминаете? Если припомню, я что-нибудь получу за это?» «Как?» «Денежная премия ведь полагается. Например, если найдешь потерянную вещь, потом можно получить вознаграждение от владельца, правильно?» Сара на секунду опешила, но тут же притворно прокашлялась и взяла себя в руки. Прошу извинить нас, но думаю, мы не сможем отблагодарить вас таким образом. Даже благодарственной грамоты не будет. Не будет. Извините, пожалуйста. Ну вот, неинтересно это. Мужчина не производил впечатления несовершеннолетнего. Как же можно быть до такой степени инфантильным? Сара решила больше не отвечать на реплики мужчины и вновь показала ему фотографию Судзуки. «Посмотрите, пожалуйста, вы не встречали этого человека? Неважно, когда — сегодня, вчера или на днях?» «Хмм...» Рассматривавший фотографию мужчина внезапно распахнул дверь. Его правая рука, ранее спрятанная за спиной, теперь оказалась прямо перед их глазами. «Прекрати!» — крикнул господин Рэгбист, и одновременно с этим раздался щелчок «Звук затвора камеры смартфона». «Если не ошибаюсь, полицейских можно фотографировать во время несения службы». Мужчина, не проявляя признаков робости, направил камеру на господина ракбиста. «Слушай, приятель, ты это прекрати». «О, вот так вы, значит, разговариваете?» В такой поздний час пришли к добропорядочному гражданину, господин ракбист проглотил свой возможный ответ. «Девять из десяти, что это было бы грязное ругательство». «Видите ли...» Переведя дыхание, обратилась к мужчине Сара. «На снимок, который вы сейчас сделали, наверняка попала эта фотография, что действительно плохо. Извините, но нам придется по установленной процедуре надлежащим образом удалить эту фотографию». «Запугиваете?» «Ни в коем случае, просто такова полицейская процедура, она весьма утомительна и займет много времени». Мужчина презрительно фыркнул, глядя на крайне озабоченное лицо Сары. «Ладно, могу и удалить». Он показал на смартфоне, что удалил фотографию. «Хотите сделать еще один снимок, только с нами?» «Зачем мне это? Неужели ты решила, что ты симпатичная?» «Сейчас ты у меня по морде получишь», — мысленно произнесла Сара, после чего вслух спросила. «Итак, припоминаете ли вы этого человека?» «Если б припоминал, я бы вам об этом уже сказал, что из нашего разговора до сих пор непонятно, что я ничего не знаю». «Скорее всего, этот человек не из этого дома. И вообще, хватит тут шум устраивать. Идите расспрашивать кого-нибудь другого!» Дверь с грохотом захлопнулась. «Уф!» С шумом выдохнула Сара. Ей хотелось излить свое недовольство. «Да, знаю, это весьма распространенный тип граждан. И все же я, между прочим, работаю ради того, чтобы жизнь таких, как он, была спокойной». «Хорошо бы взорвался толчок в его квартире». Пробормотал господин рэгбист, перемещаясь к следующей двери. «Вопреки ожиданиям, с ним можно найти общий язык», — подумала Сара. Со слабой надеждой она нажала кнопку звонка второй квартиры.